Измена. Прошло еще два дня. Попытки Урфина взять город штурмом успеха не имели. После каждой атаки Джусу приходилось становиться за походный верстак и чинить поломанных солдат. Неудачливый завоеватель решил посоветоваться с Сланом Пиротом и Филином Гуамоку. Расположившись вдалеке от городской стены под большим деревом, Они разговаривали тихими голосами. «Генерал, я прихожу в отчаяние», — признался урфин Урфинджус. «Мы семь раз штурмовали город и днем, и ночью, и все атаки отбиты с большим для нас уроном. Я не успеваю подчинять искалеченных дуболомов». «Настоящий солдат должен рваться в бой даже без головы», — браво возразил лан пирот. — Не представляю себе, как могут драться безголовые солдаты, — усомнился Джус. Усердие все-таки возмогает. — не думаю. Однако попробую я еще раз уговорить страшилу сдаться. Размахивая белым флагом, Урфин направился к стене. — Послушайте, ваше превосходительство, господин правитель! — В последний раз предлагаю вам капитулировать. — Капитулировать! О! Звонкое слово! А что оно означает? — А то, что вы должны сдаться. И тогда я обойду с вами милостиво. Вы станете моим заместителем. — Послушайте, Урфин, — спросил Страшила, — Разве у ваших дуболомов уже выросли... «Крылья? Господин правитель, я вас не понимаю, но ведь это очень просто. Чтобы взлететь на стену, ваши солдаты должны превратиться в птиц. А им, по-моему, до этого еще далеко». «Хо-хо-хо!» — -хо", разразился смехом Руф. «Наш правитель гениальный остряк». «Завидую». Вашим удивительным мозгам, господин Страшила, Урфин возвратился к своим собеседникам. Я пригрозил Страшиле новым штурмом, но понимаю, что это бесполезно, — со вздохом сказал Урфин. Стены города подняты, бреши заделаны, ворота укреплены, запас метательных орудий не исчерпаем. Проклятые птицы сделали свое дело, предупредив горожан о нашем нашествии. Нам остается лишь одно — обложить город и дожидаться, когда его жители начнут умирать с голоду. — Это не поможет, повелитель, — возразил Гуамоко. Ночью я летал в город на разведку и убедился, что там... Волным полно продовольствия. Амбары, заваренные мукой, бочками масла и сыра на площадях стада коров. Проклятый страшило! Он все предусмотрел. Простонал дюз Филин слетел с дерева, сел Урфину на плечо и тихо сказал. Он предусмотрел все, кроме измены смены? вскрикнул Урфин. — "Тишь, повелитель! Видишь вон того краснолицего толстяка, который больше всех суетится на стене и славит страшилу? — Вижу. Ну и что? — Это Руф, смотритель дворцовой умывальни. Когда я был на разведке, Я отдыхал на балконе его дома. Он разговаривал с приятелем и всячески проклинал Страшилу. Руф богат. Он знатного рода и сам метил в правителя изумрудного города. Но Гудвин назначил своим преемником не его, а Страшилу. И с тех пор он ненавидит соломенного человека и с радостью предаст его врагу. Урфин страшно обрадовался. Твои сведения бесценны, мой дорогой. Этой же ночью лети в город, соблазни, Руфа, обещай, что он будет моим главным государственным распорядителем и что я словом плети ему, что хочешь, лишь бы он перешел на мою сторону. — Я добьюсь этого, повелитель, — заверил Филин, и думаю, что мне... «Мне придется очень уж стараться». Трубач заиграл вечернюю зорю. Урфин важно направился в свою палатку, сопровождаемый топотуном, филином и почетным караулом из дуболомов. Солдаты отдавали ему честь, и лицо Урфина раскраснелось от счастья. В эту ночь Страшила по обыкновению бодрствовал на стене один, а его бойцы крепко спали. Тут, к правителю подкралась сзади какая-то тень. Произошла короткая борьба, и мягкие руки страшилы были опутаны веревкой. Через минуту скрипнула калитка, и показался коротенький коренастый человек. Он двинулся вперед, но к нему навстречу уже спешил уфендюс Если не ошибаюсь, господин Рус! — Билан, — спросил Урфин, — так точно, мой повелитель милостивый Филин Гуамоку передал мне ваши предложение, и вот я здесь. Но как вам удалось выполнить свой замысел? — Очень просто, — хихикнул Билан, — мой слуга принес очередной смене защитников угощения. Бочонок вина, а в него было подмешано сонное зелье. — Браво! — Браво! восхитился Джус. Вы человек в моем вкусе, и я назначаю вас главным государственным распорядителем. Билан поклонился до самой земли. — Благодарю, ваше величество. Я рожден для высокой должности и буду нести ее с честью. Армия Урфина двинулась в широко раскрытые ворота изумрудного города. Утром жители проснулись при звуке трубы, выглянули в окна и услышали, как глашатой в котором они узнали слугу, Билана объявил, что отныне изумрудным городом правит могущественный урфендюс, которому все должны оказывать беспрекословное повиновение под страхом суровой кары. Страшило мудрый сидел в это время в дворцовом подвале. Его не столько мучило сожаление об утраченной власти, сколько мысль о том, что железный дровосек, явившись к нему на выручку, попадет в беду. И не было никакой возможности предупредить друга. Фарамант и Дингиор, Геор, заключенные в том же подвале, напрасно старались утешить бывшего правителя.